врачи взяв аппарат вышли дверь закрылась рохан остался один его хватило такое отчаяние что он подошел к столу поднял покрывалало отбросил его и расстегнув на мертвом рубашку она уже оттайла и стала совсем мягкой внимательно осмотрел его грудь прикоснувшись к ней рохон вздрогнул к коже вернулась эластстичность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 красные капли падали на белую простыню это варох он уже не мог выдержать даже не закрыв мертвеца с саваном он выбежал из каюты и расталкивая находившихся в коридоре людей бросился к главному выходу так стремительно словно за ним кто отогнался ярк задержал его у шлюза помог надеть кислородный прибор даже воткнул в ротмон штукк ничего неизвест нет ярк ничего ничего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 боцмантерн от говорил что то об отравлении но его перебили отравление чем все фильтры в полном порядке резервуары полны кислорода запас воды нетронуты еды по горло видели как выглядел тот которого нашли в малой инвигационный спросил бланк мой знакомый не за чтоб б его не узнал но у него был такой перстень ему никто не ответил вернувшись на базу рух он пошел прямо к хорпаху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 Но таких изменений нет. Не существует также радиоактивного вещества, которое при смертельной дозе за восемь лет исчезло бы без следа. Здешний уровень радиоактивности ниже земного. Эти люди не подверглись действию какого-либо вида лучистой энергии, за это я могу ручаться. — Но ведь что-то их убило? — возбужденно спросил планетолог Балмин. Акмин молчал. Негран что-то тихо сказал ему, биохимик кивнул головой и вышел.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 то есть оно там но мы никак не можем его найти хаос в каютах нетронутые запасы положение размещения трупов повреждения аппаратуры все это что то должно значить если вам больше нечего сказать бросил разочарована гарб минуточку мы блуждаем в темноте нужно искать какую то дорогу пока мы знаем очень немного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 а строгатор колебался это может нас увести в ложном направлении результаты некроических прослушиваний всегда не точны но сейчас не знаю можно ли запутаться еще больше доктор сакс нейрофизиолог рассказал об изображении обнаружно в мозгу человека замершего в гибернаторе а также о слагах которые остались в его слуховой памяти это вызвало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 а тот найденный в губернаторе просто пытался спрятаться от насекомых чтобы избежать судьбы своих товарищей и замерз да но почему перед смертью у него возникла амнезия то есть потери памяти так а это точно установлено настолько насколько вообще точные неротические исследования ну а что вы скажете по поводу гипотезы о насекомых пусть по этому вопросу высказаться лауда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 воскликнул балмин если б вы были моим учеником балмин вы бы не попали на корабль просто не сдали бы у меня экзамена сказал невозмутимый па об беголок и все невольно заулыбались не знаю как там у вас планетологии но с эволюционной биологии неважно ну начинается типичный спор специалистов и не жаль времени шепнул кто-то за спиной роана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 вот вам вашимушки балмин бросил лауда и сел я думаю нет смысла продолжать дискуссию сказал молчавший до сих пор ароггатор возможно для нее еще не пришло время нам не остается ничего другого как продолжать исследования поделимся на три группы одна займется развалинами другая кондором а третья совершит несколько походов в глубь западной пустыни это предел наших возможностей